Глава третья с продуктами в доме оказалось не густо, причем вполне ожидаемо. Здесь сель только завтракала, иногда, если успевала. А обедать и ужинать предпочитала в городе, чем боги пошлют. И где пошлют? Привередливостью она не страдала с детства со времен сиротского приюта. Там подобные причуды лечили мигом. Но сейчас это вдруг стало проблемой. Несколько яиц, пара луковиц, да кусок слегка подсохшего сыра. Вот и все, что нашлось в ее новомодном электрическом леднике. Ага. И еще немного сметаны. Причем она-то как раз свежая, как и молоко, доставленное рано утром прямо под дверь. В общем, на крайний случай, вроде сегодняшнего, сойдет. Тем более, что его темнейшество, судя по отчетливо торчащим костям, тоже от привычки перебирать харчами должен был давно отучиться. Так, сметану из банки выложить в миску, добавить пару ложек меда. Для начала будет самое то, чтобы выходить из голодовки. Лук поджарить с яйцами, сверху тертый сыр и кофе. Или лучше чай. Нет, чай, увы, кончился. И кажется, давно, так что все-таки кофе. С печеньем. Была где-то на полке жестяная коробка с ним. Как делишки? Недобиток тихонько подкрался сзади и, на удивление, естественным, чуть ли не хозяйским жестом положил руки ей на талию, а подбородок на плечо. Длинные влажные пряди задели щеку и скользнули по шее. Вот только испугать ее все равно не вышло. Сель успела почуять его раньше, причем именно почуять. Темный, похоже, извел на себя весь кусок ее ландышевого мыла и теперь благоухал почище клумбы. Так что, как ни старался, тот не шлепать босыми пятками, Подобраться тихую не получилось. «Делишки — это у тебя!» — вывернулась она. «Темные». И тут же без перехода рыкнула. «Лапы убрал. А сделаешь так еще раз. Лишишься чего-нибудь важного». «Угу!» — отчетливо не поверили ей. «Слышал я уже про твои надежды в этом плане. И останешься голодным». Как ни в чем не бывало закончила она, и похоже, все-таки его испугала. А о чем мы сейчас говорим? Темный отошел от нее и уселся на один из стульев. Озвучь меню, рыжая. Вместо озвучки Сель с отчетливым стуком поставила на стол сметану с медом, а потом и сковородку. Тарелки? Полюбопытствовал тот немедленно запустив ложечку в первое угощение и с неприкрытым интересом наблюдая, как она делит яичницу на две равные половины. «Зачем? Тебе ведь похрен на мои манеры?» «Ну, кроме ковыряния в носу, конечно». «Мне на своей не похрен», — не поленился встать Орделан. Впрочем, сметану из рук так и не выпустил, продолжая потихоньку подъедать ее и пока искал в шкафчике стопку тарелок, заодно с приборами, и пока одной рукой ловко расставлял их на столе. «Разложишь, или это тоже мне делать?» «Ну, если ваше высокородие настаивает...» Минут десять после этого слышался лишь негромкий стук ножей и вилок. Обоим было не до бесед. Но это не мешало Ленра посматривать в сторону темного, тем более, что тот уже оделся. Вернее, попытался. Ее банный халат, найденный в ванной, оказался ему катастрофически мал и короток. Полы так и норовили разъехаться и снова продемонстрировать неприличное, пока недобиток не угомонился, наконец, и не уселся за стол. Но и на этом зрелища не закончились. Рукава халата доходили ему лишь чуть ниже локтей, позволяя рассмотреть крепкие узкие запястья, перевитые венами, но уже почти без садин, заживающих прямо на глазах. Длинные пальцы, ловко орудующие приборами, идеально вычищенные ее же пилочкой овальные ногти. Высокородие, бесы его задери, тонкая кость, голубая кровь. Сель подумала, что если сейчас сравнить, то ее ладони вполне могут оказаться и пошире. Небось и щиколотки такие же тонкие, как запястья. Она почти заглянула под стол, чтобы в этом убедиться, но вовремя сообразила, что еще может там увидеть, и удержалась, едва не поперхнувшись. «Рыжая!» Арделан явно просек ее метание, но почему-то не подал виду, просто деловито отодвинул пустую тарелку и поверх нее уставился на сель. — Ты как, в курсе уже, что тебя подставили? — Что? Она все-таки поперхнулась. — Детка, не говори, что до сих пор этого не сообразила, а то я совсем в тебе разочаруюсь. — Кто? — Это ты у меня спрашиваешь? С явным удовольствием заломил тот бровь. И на этот раз даже не поморщился. От садины порезов на практически зажившем лице остались лишь пара струпьев, да и те наверняка ненадолго. Нет, Ленра все-таки справилась с растерянностью. Но ты-то с чего это взял? Так элементарно же, пожал тот плечами. Тебя отправили туда, чтобы убрать... Без лишних разговоров и разбирательств. Зачем? Теперь она никак не могла решить, стоит ли обсуждать это с темным, или просто послать его подальше и пожестче. Думаю, что-то не то ты вынюхала, госпожа детектив. Или, может, пристрелила кого не того? Или наоборот, облажалась и не пристрелила. Как в моем случае. Прекрати, даже не рядом. Почему? Неужто с тех пор по своей армейской специальности не работала? Нет. Странно, снайперы-то всегда нужны, особенно такие, как ты, бабы, не вызывающие лишних подозрений. Война закончилась, если ты вдруг не заметил. Вот именно. Так что использовать армию уже не выйдет. А вот... «Тихих убийц, вроде тебя!» «Прекрати!» — повторилась она и неожиданно для себя добавила. «Пожалуйста!» Тот секунду размышлял, словно сомневаясь, но в итоге кивнул. «Получается, вынюхала!» «Что и когда?» «Много чего!» — дернула она плечом, сообразив, что обсуждение уже начала, независимо от собственного желания. Развели на разговор ее очень грамотно. И много когда. Так что с этой стороны ничего не выяснить. «Пыталась уже?» «Да». «Тогда зайдем с другой. Кто тебя туда послал? Наводку ведь дали, так? Не твое дело». Ленра все-таки попыталась отбиться от этого натиска. «Мое!» — ответил тот резко и жестко. «Теперь моё. «Ты же не дура, рыжая! Сама все должна понимать!» «Не твое дело!» — упрямо повторила она, уже зная, что все равно сдастся. Почуял это и Арделан. «Вот что, рыжая, я тебе скажу!» Теперь он смотрел так, словно на нем был неуютный махровый халатик не по размеру, а тот самый, шитый золотом синий мундир, что ей так и не удалось залить кровью из его пробитой башки. «Хочешь выжить? Придется мне довериться. Другого выхода нет. Надеюсь, это понятно? Нет, непонятно». Сель тряхнула головой и упрямо уставилась в тарелку прямо перед собой. С чего бы? С того, что именно я здесь и сейчас — случайное звено, непредсказуемое, которое ни по каким расчетам не могло появиться. Такое, что действительно способно подгадить кое-кому — тщательно выверенный расклад. «Подумай над этим». А потом рассказывай. Тянуть не стоит. Играют эти шулера против тебя. Хочешь сказать? Через пару очень напряженных секунд Ленра все-таки подняла на него взгляд. Что ты мой единственный шанс? Так и знал, что не дура. Кивнул тот со своей странной кривоватой ухмылкой. «Дура бы в тех болотах не выжила!» «Ладно», — уставилась она ему прямо в зрачки. «Расскажу. Но сначала ты тоже докажешь мне, что не дурак. И на том алтаре, да еще и в таком виде, оказался не по недомыслию». «С чего бы?» Ухмылка его внезапно угасла. «С чего бы мне так напрягаться?» «Потому что и я твой единственный». «И совершенно непредсказуемый шанс!» «В той игре, что у тебя тоже пошла как-то криво!» «Не надо!» — резко перебила она, сообразив, что тот собирается возразить. «Вот врать мне сейчас точно не надо!» «Как и прикидываться!» «Надо на чистоту или просто никак?» «Разбежимся и все! Ну?» «Начинать тебе, темный!» «Я слушаю», — размышлял тот пару минут, не меньше. Но, в отличие от сель, глаз не опускал. Все это время сверлил ее пристальным взглядом и в итоге все-таки решился. «Ну, хорошо, рыжая. Терять мне и в самом деле нечего». «Клянись!» «Чего?» — Ленра не поверила собственным ушам. Клятву вассальную давай, раз непременно хочешь влезть в мои дела. Я вижу, дать ты ее можешь, хоть и светлая. Очень странно, правда? И как же оно так вышло, а? Если бы темный сейчас ударил ее под дых, она и то растерялась бы меньше. И разозлилась тоже. Именно злость и помогла справиться с нервами. Перебьешься. Мои секреты мы обсуждаем потом, не забыл? А клятвы я раздаю только в обмен. Сам готов мне поклясться?» Тот подался вперед и неожиданно рассмеялся. «Ну, попробовать-то стоило, правда?» Сель в ответ тоже улыбнулась. Вот только улыбка эта больше смахивала на оскал. «Нет, не стоило» провальная попытка с самого начала да да сказала же я сейчас нужна тебе не меньше если не больше чем ты мне так что просто говори я слушаю ладно посерьезнел наконец арделан в целом рыжая ты права то что мы с тобой пересеклись Это для кого-то очень неожиданно. Очень. А потому поделиться друг с другом сведениями и правда стоит. Но хотелось бы знать, с чего начинать. Что именно ты обо мне слышала? Из последнего. Следила же наверняка после той своей попытки. Следила. Отнекиваться было глупо поэтому Сель просто начала перечислять. «Генерал Арделан Файлир, 32 года». «31», — тут же педантично поправил тот. «31», — кивнула она, что-то быстро про себя прикинув. «Прошу прощения, ваше высокородие». «Прощаю, дальше». Ленра сделала вид, что очередной шпильки просто не заметила, И продолжила, как ни в чем не бывало. В конце войны стоял во главе частей Северного фронта, прославившихся особыми зверствами в отношении светлых. Ну, чем мы там прославились, тебе, рыжие, точно не отчитались бы. За эти преступления был приговорен нашим командованием к смертной казни. Заочно. А исполнять приговор к нам в тыл отправили некую маленькую рыжую лисичку с большим ружьем. Семейное положение. Она решила и дальше демонстративно не замечать его ремарок, особенно когда почувствовала, что это его раздражает. «Детей нет. Женат на...» «Уже нет». «Что?» Сель все-таки не удержалась. «Не женат уже, говорю». «Неважно», — отмахнулась та. «Кстати, да, это я тоже слышала. Она же вроде вдовой теперь считается. Но не суть. Когда ты был мне интересен, еще женой была». «Как цель?» Губами Арделан обозначил усмешку, но взгляд так и остался серьезным и цепким. «Интересен в смысле?» «Разумеется, как же еще?» Ну, мало ли, вдруг мой портрет в арадном мундире красовался над твоей девичьей постелью. Ленра отчетливо передернула и темный, как ни странно, заткнулся. В общем, за новостями на эти темы я перестала следить, когда узнала, что ты сдох. Героически сложился вместе со всем своим штабом северных армий под Янстольмом. По крайней мере, так всем объявили. А последнее, что слышала до этой занятной кончины, ты был признан восьмым лучом вашего долбанного высокого совета. Оно и видно, что от жизни ты отстала, рыжая. Тот продолжил изображать веселье, но вышло как-то кисло. Уже не восьмой, первый и единственный оставшийся из дюжины высоких князей. Сель выдохнула настолько резко, что это походило на свист. Да так и замерла. «Что? Не ожидала?» «А, да вы бесы! Но как?» «Что как? Как стал первым? Или как выжил после разгрома северной группировки армий? Когда ваши светлые резали там всех подряд, не разбираясь? А может, как оказался растянут на том камне?» «Как ты угодил в жертвы!» — кивнула Ленра, потихоньку приходя в себя. «Полагаю, остальное теперь не сильно важно, и уж тем более не сильно актуально». «Ошибаешься. Важнее как раз первое. Но дело твое. Если тебе интереснее про ритуал, поговорим про него». Он пристально глянул ей в лицо. Секунду подумал и опять ухмыльнулся в своей кривоватой манере. «Полагаю, скрывать тут уже нечего». «Особенно от меня», — согласилась Сель. «Сдать я тебя могу и без этих подробностей». «А подробности тебе нужны, чтобы найти оправдание и не сдавать?» И без того острый взгляд темного стал пронзительным до дрожи. «Не придумывай себе лишнего темнейшества». «Скажем просто, чтобы удовлетворить свое любопытство?» «Ладно, удовлетворю». Прозвучало более чем двусмысленно, но Ленра твердо решила больше не вестись на такое, и он это, похоже, уловил. «Дело как раз в жене, то есть вдове». «Так это она тебе заложила, что ли?» «Получается так». «Ага». Отчетливо скривилась сель, уже ожидая душесчипательную историю о стерве жене и несчастном, преданном ею муже. Непонятно, с чего все считали такой подкат беспроигрышным, но Арделан ее удивил По-другому там не выходило, иначе бы мы оба не выжили. С гарантией. А! Разочарование Ленера вдруг превратилось в растерянность. «Ждала, что я стану давить на жалость», мгновенно и правильно расшифровал тот смену выражения на ее лице. «Нет», — встряхнулась Сель, — «не ждала, скорее уж удивилась такому заходу». «Да нет, заход там совсем другой. Мне из тебя клещами тянуть?» «А ты умеешь?» — искренне заинтересовался тот. — Еще минута, темный, и научусь.